Находился он на Царицыном лугу недалеко от Миллионной, на месте нынешних Павловских казарм. По принятию двора Лукьянова в казну императрица приказала гофинтенданту Шаргородскому, архитектору Земцову и его Гезелям, чтобы они с поспешением исполняли подготовительные работы. Вскоре после того начали вбивать сваи под фундамент дворца, делать гавань на фонтанке и разводить сад. Спустя три года были представлены императрица архитектуре Гезелем Дмитриевым, для апробации 16 чертежей дворца. Елизавета одобрила планы, и постройка больших каменных палат была начата. Главным наблюдателем над работами был назначен граф Растрелли. Отделка дворца продолжалась до 1749 года. В 1746 году Елизавета приказала на крыше палат поставить два купола. Один с крестом на Невском, где будет церковь, и для симметрии на другой противоположной части дворца на куполе утвердить звезду. Железный крест четырехоршинной величины был сделан на Сестрорейских заводах. На золочение креста пошло 1 фут 68 золотников червонного золота, или 202 иностранных червонца. Анечковский дворец был очень большой. Стоял он в те времена на открытом месте, высотой был в три этажа и имел совершенно простой фасад. На улицу выходил на сводах висячий сад, равный ширине дворца. Другой обыкновенный дворцовый сад и службы занимали все пространство до Большой Садовой и Чернышева моста, то есть все места, где теперь находится Александринский театр, Екатерининский сквер, публичная библиотека, здание театральной дирекции и дом против него, который принадлежит Министерству внутренних дел по театральной улице. Подъезд со стороны фонтанки, теперь не в былое время, давал возможность подплыть на лодке к ступеням дворца – Впрочем, и в то время главные ворота были так же, как и теперь с Невского проспекта. На месте Александринского театра стоял большой павильон, в котором помещалась картинная галерея Разумовского, А в другой комнате напротив, в том же павильоне, давались публичные концерты, устраивались маскарады, балы и прочее. За дворцом шел вдоль всего Невского пруд с высокими насыпными берегами и против нынешней малой садовой бил фонтан. Нынешняя решетка Анишковского дворца, говорят, сделана по рисунку прусского короля Фридриха Вильгельма III. Долгое время, еще в 30-х годах текущего столетия, видны были фрески работы Гонзага на полуобвалившихся стенах садовых павильонов. И у решетки на Невском проспекте держался еще небольшой храмик Фемиды. Где стоит публичная библиотека, был питомник растений, позади шли оранжереи. По садовой улице жили садовники и дворцовые служители. А на углу, против гостиного двора... стоял дом управляющего Розумовского, Ксиландера. На другой стороне, на углу Невского и Большой Садовой улиц, находился дом Шувалова, в то время только что оконченный и назначенный для жительства саксонского принца Карла. Шувалову принадлежал весь квартал, образуемый теперь двумя улицами – Малой Садовой и Итальянской. В этой же местности, где теперь дом Министерства финансов, помещалась тайная канцелярия при Елизавете – и затем при Екатерине Второй комиссии нового уложения. При переделке последнего здания в сороковых годах нынешнего столетия здесь были открыты неизвестно куда ведущий подземный ход. Остовы людей, заложенных в стене, за стенок с орудиями пыток, большой кузнечный горн и другие инквизиторские ужасы, будто целиком выхваченные из таинств удольфские госпожи Радклифф. В 1747 году, 4 декабря, Елизавета указом повелела выстроить церковь в новостроящемся дворце, что у Анечкова моста, во имя Воскресения Христова, в Больших палатах, во Флигеле, что на Невской перспективе. Работы по устройству церкви продолжались до конца 1750 года под надзором графа Растрелли. Место для императрицы было поручено сделать столярному мастеру Шмиту по рисунку Баджели, резная же работа была отдана мастеру Дункарту. В 1751 году церковь торжественно освящена в честь воскресения Христа Спасителя, всеми жившими тогда в Петербурге архиереями и малороссами, приятелями графа Разумовского. Императрица и весь двор присутствовали на освящении храма. Церковь занимала второй и третий этажи флигеля, выходящего на Невский. Иконостас был тоже трехъярусный, вызолоченный, богатой резьбы, вышиной в пять саженей, шириной в одну сажень, два аршина десять вершков. В настоящее время он находится в Верхней Церкви Владимирской Божьей Матери вместе с образами и Евангелием, взятыми из Анечковского дворца. Только царские врата теперь заменены новыми. Елизавета, как известно, никогда не жила в Анечковском дворце, но, как гласит камер журнал»,